С этими словами маршал быстро повернулся, и девочки бросились ему в объятия. Все смолкли. Слышны были только поцелуи, прерываемые всхлипываниями и восклицаниями радости. Адриена, смахивая слезы, обернулась к радену, который стоял в стороне, и с умилением смотрел на эту сцену. Добрая душа, полюбуйтесь. «По крайней мере, на радость, которую вы доставили!» «Право же, я сам растроган!» Дагабер, окаменевший от изумления при виде Родена, который привел девочек, не двигался с места. Но слова Адриены позволили ему опомниться. Уступая порыву безумной благодарности, солдат бросился на колени перед иезуитом, сложив руки, как для молитвы. «Вы меня спасли!» возвратив нам этих детей. Да благословит вас небо. Друзья мои, это уж слишком, право слишком. Уж извинитесь за меня перед господином маршалом, я не могу. Скажите ему, что его радость была для меня лучшей наградой. Позвольте, подождите, умоляю вас. Дайте же маршалу возможность вас узнать, увидеть вас. Проведение должно заниматься не тем добром, которое ему удалось сделать, а тем, которое остается еще не сделанным, моя дорогая мадемуазель. А не пора ли нам подумать о принце Джальме? Мое дело еще не окончено, а минуты дорогие. О, останьтесь, наш общий спаситель, останьтесь Ну, ну, ну, ну. отпустите мою руку, пылкий воин ну Ладно, денек сегодня выдался хороший да. Саббата де Гриньи сорвана личина Милая мадемуазель обрела свободу и да. получили свой крест обратно. Верно. Горбунья нашла себе покровительницу, а господин маршал обнимает своих дочерей. Это и так я... трогательно. Понемножку участвуй в этих радостях. Да -да. Мне досталась счастливая доля, сердце радует. У всех. До свидания, до свидания, друзья мои, до свидания. До свидания, до свидания, наш спаситель. Говоря это, Раден дружеским жестом простился с Адриеной, Дагобером и Горбуньей и исчез.